Глава 22. Несучая королевским кадеткам новые печали и загадки. Катя Бетриса выглянула в зал как раз в тот момент, когда миниатюрная брюнетка, всем телом вздрагивающая от горьких рыданий и полуослепшая от слез, неуверенно брела в сторону женской половины. «Что случилось? Он тебя обидел?» «Октидора!» Выкрикнув этот призыв в сторону кадеток, присевших на расставленные по широкой галерее банкетки и кресла, старшина бросилась к маркизе, прижала ее к груди и повела к ближайшему дивану, успокаивающе поглаживая по плечам. «Если ты сейчас будешь молчать, я не сумею тебе помочь. Никто не сумеет, а потом, боюсь, будет поздно. Судя по рассказам Октябрины, твой барон болезненный, гордый и решительный мужчина. Такие, если уходят, никогда не возвращаются назад. Кати! Да не молчи ты! Дорога каждая секунда!» «Поздно. Он уже ушел». Горько пробормотала Котелла и зашлась в новом приступе роданий. «Я его убью», — кровожадно пообещала прибежавшая первая Дора. «Потом...» — палец бэт указывал в сторону лестницы. «Сначала догони и приведи сюда». «Окти, помоги ей, мы пока пойдем в свою гостиную. Не нужно, чтобы кто-то увидел...» Она не договорила, но все и сами все поняли. Августа помчалась следом за сестрой а Терри подхватила Котеллу под вторую руку, и они тесной кучкой направились к своим покоям. И Тельнис дошагал почти до второго этажа, когда в спину ему ударил властный, холодный, как ледяное копье, окрик. «Барон Габерт, будьте добры подняться сюда, у меня к вам срочное дело». «Да какое мне дело до ваших дел!» Язвительно скаламбурил про себя и Тельнис и сделал еще шаг вниз, но наверху едко произнесли «Боюсь, он струсит». Эта чудовищная по несправедливости фраза заставила его сначала замереть, потом медленно развернуться и также размеренно пошагать наверх. Обвинений в трусости он не прощал ни мужчинам, ни женщинам, хотя наказывал их за оскорбления по-разному. Фрейлины ждали его в полном молчании. Итель разглядел их сестер Сарнских и княжну Марьена, едва свернув на последний пролет широкой лестницы с изящными резными столбиками перил, и теперь точно знал, кто осмелился бросить в него незаслуженное обвинение. Золотоволосая и синеглазая дыренея, сверлившая неторопливо шагавшего к ней мужчину таким злым взглядом, словно это не она так открыто улыбалась ему всего полчаса назад, Итель пытался понять причину этой ярости злобы и не мог придумать никакого правдоподобного объяснения. Ведь он не сделал этим блондинкам ничего плохого. Не оскорбил ни словечком, ни взглядом. Да и Котелли сказал только те слова, какие она пожелала услышать. Хотя видят боги, все внутри до сих пор сжимается от острого ощущения потери. Так больно ему не было даже в тот черный день, когда погиб человек, сделавшие для него почти столько же, сколько родители, хотя тогда он считал, будто больнее быть уже не может. Он снова взглянул на ожидающих наверху сердитых фрейлин и вдруг с изумлением осознал странное обстоятельство, которого до сих пор не замечал. Все девушки стояли в классической стойке для рукопашного боя и очень правильно держали руки со сжатыми кулаками. Мысли барона вмиг изменили направление, добавляя сделанное открытие в череду известных ему фактов и объединяя все их в одну, начинавшую проясняться картину. Совершенно невероятную и пока еще далеко не законченную, но почему-то позволившую ему вздохнуть свободнее. Теперь мужчина шагал дальше с серьезным намерением не отступать, пока не выяснит всю правду, но сначала требовалось успокоить блондинок. И барон габерт знал только один верный способ удержаться от привлеканий со злобленными женщинами, разговаривать с ними предельно учтиво и кратко. «Я вас слушаю». Добравшись до верхней ступени, вежливо склонил голову перед их светлостями и тельнис, ожидая вспышки обвинений. Однако, к его удивлению, ничего подобного не произошло. Видимо, за эти мгновения фрейлины тоже успели взять себя в руки». И это как нельзя лучше вписывалось в картину, приоткрывающуюся перед бароном. «Идите за мной», — предложила герцогиня Октябрина Сарнская, и мечник молча подчинился этому приказу. Хотя еще минуту назад искренне клялся себе по доброй воле даже близко не подходить к дверям женской половины. Темные кудряшки и тонкую фигурку маркизы Зайбер острый взгляд барона нашел мгновенно. Она словно была отмечена для него светящейся гномьей краской, как мишень для стрел. И так же молниеносно, повздрагивающей спине, отвергнувшей его маркизы, барон сообразил, чем она занята. И почему герцогиня Бетриса Лаверна, по-матерински приобнявшая подругу, успокаивающе поглаживает ее плечико. Итель ринулся к рыдавшей девушке, едва ли не прежде, чем все это осознал, в считанные секунды оказавшись рядом с ней. «Почему она плачет?» Обманчиво тихо, едва сдерживаясь, чтобы не зарычать, осведомился он у герцогини, даже на миг не засомневавшись, имеет ли право на этот вопрос. «Кто ее обидел?» «Это вас нужно спросить», — миролюбиво вздохнула Бет, уже успевшая осторожно выяснить причину расстройства коттела и сделать собственные выводы. «Именно выдавили девушку до такого состояния». «Но я ничего», — скрипнул зубами Италь, разрываясь между двумя противоположными желаниями. «Развернуться и уйти, чтобы не слышать несправедливых упреков герцогини, либо отобрать у нее Кати и утащить туда, где их не найдет никакая королева». В этот момент барон рассмотрел мягкий сочувствующий взгляд Бетриса Лаверна и через силу выдавил слова оправдания, которые никогда раньше не позволил бы себе произнести. Она не пожелала со мной разговаривать. Услышав это обвинение, Катя снова горько зарыдала, и Этельнис тотчас проклял свою неуместную разговорчивость. И чем она это объяснила? Огорченно глянув на подругу, кротко осведомилась Бетриса. «Может, сообщила об условленной встрече с нами? А вам хотя бы на миг не пришло в голову, что это не просто отговорка, и у нас действительно могут быть важные дела?» о которых никто не должен знать. Эти слова, сказанные мягким доверительным голосом, хлистали барона словно плеть палача, от которой невозможно ни укрыться, ни сбежать. Но он и не пытался протестовать, лишь крепче сжимал побледневшие губы и все яснее осознавал, насколько пока еще не полна сложившаяся у него картина. «Не надо, Бет!» — всхлипывая, взмолилась Котелло. Он невиновен. Любой понял бы точно так же. Тебе не о нем волноваться нужно. Хмуро буркнула стоявшая рядом княжна Марьена, но и Тельнис не стал ее слушать. Он вообще не желал больше никого слушать и никому ничего объяснять. Основная часть картины и так уже сложилась. А детали? Он имел довольно опыта, чтобы знать, как мало они влияют на понимание любой ситуации. «В тот момент ничего подобного в голову не приходило», — признался барон, посмотрев в укоризненные глаза герцогини и совсем другим тоном добавил. «А теперь вы позволите?» Бесцеремонно усевшись рядом с девушкой, так нежданно перевернувший всю его распланированную на несколько лет вперед жизнь, Этельнис решительно оторвал ее от герцогини и повернул лицом к себе. «Котелла, я виноват». Он на миг поднял взгляд на остальных фрейлин и порадовался их сообразительности. Девушки почти бегом покидали комнату, которую он пока не удосужился даже рассмотреть. всё понял неверно и на твоем месте никогда бы этого не простил. Но ты добрее, чем я». «Я не имею права». Горько выдавила она и, виновата, глянув в лицо и Тельни, заобреченно опустила голову. «Еще три года». И говорить об этом тоже не должна. Разбойник меня убьет. «Счастье мое!» Поверив ей сразу и окончательно, бережно коснулся губами девичьей щеки, задохнувшейся от нежности Итель. «Не волнуйся. Во-первых, я сам убью любого, кто косо на тебя глянет. А во-вторых, готов ждать сколько угодно. Скажи только, что тебе это нужно». «Очень» тихо выдохнула маркиза, пряча лицо у него на груди, и даже не подозревая, какую бурю вызвала в суровой душе барона ее простодушное признание. «Нельзя надолго оставлять их вместе», — рассуждала Октябрина, меряя шагами спальню Терлины, куда они так стремительно сбежали. Котелла совсем растает, и нужно бы серьезно поговорить с ее бароном. Не в открытую, но намекнуть. «Нам, конечно, просто повезло, что он относится к доверенным людям королевы. Было бы стократ хуже, если бы она умудрилась влюбиться во врага. Но мы не можем знать, какие планы у королевы на нас, а какие на него. Хотя, если судить по известным нам фактам, барона габерда пригласили наставником к принцам, и, значит, все цело доверяют. Кого попало, как нам известно, разбойник к их высочествам не подпустит». «Я думаю, он уже что-то понял», — задумчиво кивнула Бетриса. «И теперь у нас только два пути. Договориться с ним до приезда обоза или подождать, пока приедет королева и хоть что-то прояснит. Подходить самим к Фане и разбойнику запрещено, если кто позабыл». «Помним», — мрачно усмехнулась Августа. «И меня это ничуть не расстраивает. Нам и мага хватит». «Ведь это он подбросил письмо с расписанием, которое мы нашли перед обедом». «И уже успели нарушить», – тихо заметила Терлина, посмотрев на часы. «Уже больше пяти минут, как мы должны были открыть потайной ход». «На него нам отпущено десять минут», – оглянулась на гостиную бэт «Но мы попробуем управиться быстрее». «Ты пойдешь первый. Возможно, твой дар находить пути в лабиринтах нас спасет». «Все, я иду к ним», — помаявшись еще минуту, предупредила Октябрина. «Иначе нам даже талант Терри не поможет». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату несмело шагнула Картелло. Взглянула на подруг сияющими глазами, еще хранившими следы недавних горьких слез, и улыбнулась так счастливо, что напоминать ей об опоздании не решилась ни одна детка. «Он будет ждать хоть три года». Объявила она с порога и вдруг заволновалась. «А почему вы еще никуда не ушли? Могли бы сказать, что я заболела». «Нам лучше опаздывать всем вместе», — не согласилась Бет, торопливо открывая дверь в гардеробную Терлины. «Чем выяснять, чем тут лечат от опозданий нарушительниц королевских приказов?» Тут написано «Коснитесь камнем любого вашего украшения глаза дракона» сверяясь с присланной в письме инструкцией, озабоченно пробормотала маркиза Дарви Ульгер и опасливо поднесла свое фамильное колечко к огненному пиропу, поблескивающему на свирепой морде черно-алого чудовища. Единственный нашедшийся в их покоях дракон оказался мозаичным, выложенным из осколков мрамора и полудрагоценных камней на глухой стене гардеробной комнаты Терлины, той самой, где они устроили место для тайных собраний. Кусок стены вдвинулся вглубь, словно вмятый чьей-то огромной ладонью, потом плавно укатился в бок, открыв нетерпеливым взглядом кадеток ступенью, уходящей вниз лестницы. «Я пошла», — зачем-то предупредила Терлина, поднимая выше уличный масляный фонарь, снятый ими с балкона, и скользнула в дыру, опасаясь лишь одного, чтобы потайная дверь вдруг не поехала на нее, запирая в этом узком проходе. «Мы за тобой», — почувствовав нерешительность воспитанницы, подбодрила Бетриса, пропуская вперед сестер Сарнских и Дору Скати. Самой ей предстояло найти на внутренней части стены рычажок и запереть проход. Рычаг слева возле десятой ступени. Раздался снизу спокойный голос Терлина и Бет облегченно вздохнула. Судя по тону, маркиза не ощущает от этого прохода никакого подвоха. Непонятно только, зачем она считает ступеньки. Ответ на свой вопрос старшина нашла, добравшись до рычага. На левой стене, возле каждой ступеньки, красовался жирно нарисованный номер. До десятой они были красного цвета, ниже белого. Видимо, это предупреждение идущим снизу не подниматься выше, пока потайная дверь не откроется полностью, поняла Бетриса. Прислушалась, нажала выступающую из стены металлическую ручку, и проворно пошагала вниз за успевшими уйти за поворот подругами. Как выяснилось, никаких ловушек и неприятных сюрпризов потайная лестница не имела. Скорее наоборот. Ходить по ней было несложно, не страшно и не душно. Через спрятанные за колоннами различными наружными украшениями узкие оконцы сюда проникали свежий воздух и достаточно света, чтобы можно было ходить днем без фонарей. А ниже первого этажа на потолке появились округлые стеклянные колбы с дорогим ведьмином мхом, испускающие мягкое зеленоватое сияние. Дверь в конце лестницы тоже открывалась прикосновением к камню, а за ней обнаружился довольно просторный тренировочный зал. Прежде чем шагнуть внутрь, Терлина несколько секунд стояла на пороге с привычной опаской оглядывая помещение. От разбойника можно было ожидать чего угодно от внезапного появления его гибкой фигуры из какого-нибудь полутемного угла до летящих с самой неожиданной стороны капель воды или краски. Попав в незнакомое место, нужно не рот разевать, а вовсю работать ушами, глазами и мозгами. Насмешливо пояснял он каждый раз, когда удавалось застечь кадеток врасплох. «В чужих замках, домах и просто городах никто вас не ждет и не мечтает напоить горячим чаем с вареньем». «Даже если это королевские замки. И не говорите мне, что там есть преданные королеве-люди. Во-первых, никто из вас пока не королева, а во-вторых, их еще отличить нужно, этих истинно преданных, от тех, кто таковыми старательно прикидывается». «Вроде никого». Пробормотала Октябрина, зачем-то принюхалась и осторожно двинулась в центр зала, к стоящему под самым ярким светильником столу. Девушки опасливо расходились в разные стороны, отлично помни еще одну присказку разбойника. «Если хотите облегчить задачу тем, кто в вас целится, тихо стойте кучкой. В кого-нибудь да попадет даже самый неловкий». Тут письмо от Годранса. Возвестила Октябрина, взявшая со стола знакомый конверт. Пробежала записку взглядом и поспешила успокоить подруг. «Сегодня никто не появится, а мы должны переодеться и изучить зал». Первая тренировка по расписанию завтра утром. «Зря и так бежала», — расстроенно вздохнула Картелла. «Могла бы сказать барону еще несколько слов». «А вот сейчас ты не права, кати тихо произнесла Бетриса. «Приказы нужно исполнять. Ведь мы не фрейлины, а кадетки. И если хотим выжить, то не должны об этом забывать. И надеяться на счастливую случайность не стоит. И еще». Я, безусловно, не имею права вмешиваться в твои личные дела. Но и молчать не могу, ведь мы все в одной лодке. Поэтому постарайся не обижаться на мои слова. Но у женщин есть святое правило. Никогда не выкладывать едва возникшему возлюбленному все свои мельчайшие секреты. Поверь, это весьма неосмотрительно. Ведь ты пока ничего не знаешь о привычках барона и его характере. И не имеет никакого значения, сколько вы знакомы. Думаю, знакомство было шапочным, и за три года барон едва ли перебросился с тобой парой ничего не значащих фраз. Обычное дело, все молодые господа стараются как можно быстрее улизнуть от пожилых родственниц, не утруждая себя разглядыванием их чинно сидящих за чайным столом гостей. «Но вот ты...» Боюсь, не могла не обратить внимания на такого видного господина. «Конечно, я его сразу заметила». Чуть покраснела Катя и вдруг заговорила быстро, взволнованно, как говорят, лишь о чем-то выстраданном. Но применила правила праздничных пирожных. У вас такого нет? А я однажды в детстве залезла на стул и съела почти все. Потом мне было очень плохо. Маменька в наказание прочла длинную аннотацию, но поняла я только одно. Если ты чего-то хочешь, а брать его пока нельзя, надо повторять себе «это чужое, это чужое». «Вот и барон». «Все три года я твердила себе, это чужой мужчина, и не смела даже мечтать о том, чтобы однажды он вдруг посмотрел на меня так, как смотрит сейчас. Да я и до сих пор не верю. Но как будто кто-то свыше уже разрешил. Теперь можно, Катя, бери». «И тебя прорвало», — огорченно вздохнула Бетриса. «Но нечто в этом роде я и подозревала. Поверь, я очень рада и за тебя, и за него». Найти свою половину очень нелегко, но это только начало. Теперь нужно проверить свои чувства, а потом еще и сохранить. Вам будет намного труднее, чем обычно влюбленным. Спешить нельзя ни в коем случае, иначе не сумеете скрыть свою тайну от любопытных придворных, просто обожающих совать нос в чужие спальни. Да и королеве вмиг донесут. Вот за это можешь не беспокоиться. С горьковатой едкостью засмеялась маркиза Зайбер. «Забыться и случайно переступить грань мне не грозит. И, как я подозреваю, никому из вас тоже». Он меня поцеловал на прощание. И это было... Ну, в общем, у меня даже голова закружилась. И в тот же момент словно кто-то ледяной водой полил. Все украшения разом стали обжигающе холодными. «Вот как...» нахмурилась Августа. «А мы все гадаем, с чего разбойник так расщедрился, починился наши драгоценности, да еще и камней добавил». «Наверняка это королева приказала, но он все равно мог бы предупредить, чтобы мы не волновались», — огорченно буркнула Дора. «Насколько я поняла», — усмехнулась Бет, изучая подвеску сапфирами, обнаруженную в шкатулке вместе с собственным скромными кольцами и брошью, единственными ценностями бывшей компаньонки. Разбойник предпочитает, чтобы мы сами находили верные ответы на наши вопросы. Правильно делает. катя я всегда поверю больше, чем ему, и теперь ни за что не стану испытывать силу этих вещиц. Мне достаточно слова, подруги. Но время идет, а мы еще не нашли, во что можно переодеться. «Не лазить же по лестницам в шелковых юбках!»